Лисоа, мадам Таро. Колода Таро — это путь шута. Он нулевая карта. И странствие его в этом мире закончится на д в первой карте. Только тогда он отправится в мир другой. Прекрасен тот мир или ужасен? Об этом он не узнает, пока не начнет новый свой путь. В жизни все так же. Нулевая шут. В разгар июльского дня стояла такая жара, что казалось, мир расплавится. Столбик термометра приближался к отметке в 35 градусов. Встречу со следователем назначили на два часа дня. Солнечные лучи были так беспощадны. что ручка входной двери полицейского участка обжигала ладонь. Вдруг через щель при открытой двери подуло прохладой, то ли из-за включенного кондиционера, то ли из-за бродивших по участку призраков по спине пробежал холодок. Я поднялась на третий этаж и подошла к кабинету криминального отдела. Как всегда за дверью раздавались телефонные звонки и слышалась ругань. Даже в короткий момент ожидания задержанные что-то кричали и грозили друг другу кулаками. А группа следователей, кажется, собиралась на срочный вызов. Они вышли, резко открыв дверь. Я пропустила их и зашла внутрь. о ч у т и в ш и с ь внутри, почувствовала, что взгляды присутствующих обратились в мою сторону. На мне были темно-серые туфли, черный костюм, колоны, серьги из темного вулканического стекла. Я всегда работала по ночам, и черный цвет был моим камуфляжем, который не привлекает внимания, защитный цвет ночи. поглощающий свет. Но я не знала, что днем он будет так приковывать взгляды. Внезапно я вновь ощутила головную боль и с и л о й нажала указательными пальцами на виски. Мигрень вернулась после звонка из полиции. Она раскалывала череп на части, как будто в голове образовалась глубокая трещина. Это вы, чусора? Я обернулась, на меня смотрел следователь. Он был ниже меня. Мой рост сто семьдесят. К тому же на мне были туфли со шпильками длиной восемь сантиметров. Прошу сюда. Мужчина оглядел меня с головы до ног и проводил в комнату для допросов. В детстве мне всегда хотелось скрыть свой рост, но сейчас нет. Хоть мужчины и говорят, что высокие и стройные девушки красивы, на самом-то деле они даже не приближаются к девушкам выше их. При каждом шаге по холодному бетонному полу раздавался цокот каблуков шпильек. Мне всегда нравился этот звук, потому что можно было точно определить, куда я иду. Я сидела напротив следователя за узким столом. Он записывал мои данные в компьютер. Слушаясь в щ е л к а н ь е клавиатуры, я почувствовала, как головная боль стала утихать. Чё сухие? Ваша сестра, верно? – спросил следователь без эмоций. Каждый день он видел по несколько смертей, и неудивительно, что его голос звучал сухо и беспристрастно. Да. ответила я коротко и спокойно. Самое лучшее для полицейского результат. Демонстрация своих чувств или слишком эмоциональная реакция не помогают в расследовании дела. Это я бросила Сухи 10 лет назад. Придя сюда, я не могла играть роль заботливой сестры. Вчера ночью в 11.30 ч о с у х и обнаружил ее гражданский муж. У нее был гражданский муж? Я даже не могла представить, что она замужем. Не муж ли убил ее? Я горько усмехнулась. Похоже, сестра повторила судьбу мамы. Через несколько лет после того, как я ушла из дома, мама убил отец. И я часто пыталась убедить ее, что им лучше развестись, чем жить вот так, как кошка с собакой. Но все было напрасно. Пусть лучше меня растерзает этот зверь, чем убьет другого невинного человека. Бесконечно твердила мама. Еще одной причиной, почему она не разводилась, была моя маленькая сестра Сухи. Удивительно, но для нее в то время ученицы младшей школы отец был самым потрясающим мужчиной в мире. Я выйду замуж за мужчину, похожего на папу, без конца твердила сестра. В конце концов мама не смогла уйти из дома и стойко терпела все семейные тяготы. Но слова п р и т в о р я ю т с я в жизнь. Отец растерзал ее. Сначала я прочитала о происшествии в интернете. И тогда с огорчением подумала, что в этом мире есть еще одна такая же глупая женщина, как мама. Когда я мыла посуду, мне позвонили. Это полиция. Вы дочь Ким Миран? Да. Ваша мать умерла. Этот звонок стал для меня потрясением. Помимо этого я также узнала секрет нашей семьи, о котором и подумать не могла. Мама не была мне родной. Это потрясло меня куда больше, чем новость о том, что у родителей это был второй брак. Вся ситуация напоминала мне сцену из т р е т ь е сортной мыльной оперы и вызывала лишь глупую ухмылку. На похоронах я впервые увидела ее настоящую семью. Мама не была единственной дочерью, родители ее были живы, и все равно она бросила свою настоящую семью и растела меня, ту, в которой нет ни капли ее крови. Я не понимала ее. Про нас с сестрой мама особенно часто говорила: "Моя семья, моя семья". А какой же для нее была ее настоящая семья? Моя сводная, насколько я знаю, единственная сестра не появилась на похоронах. Тогда мне было 2 в а о с е м ь а Сухи восемнадцать. Несчастья не переставали преследовать меня. Мужчина, которого приходится называть отцом, раз нет другого слова, периодически присылал мне письма из тюрьмы. Куда бы я ни переезжала, они постоянно нагоняли меня. Я не убивал ее. Это несправедливо. Ваша мама для меня все. Поймай настоящего преступника, ты ведь из полиции. Ненавистные строчки отпечатывались в голове. Они звучали его голосом, вызывали отвращение. Именно тогда у меня и начались головные боли. Откуда он узнал, что я пошла работать в полицию? В любом случае, я бросила эту работу. Впервые спустя долгое время я пришла в полицейский участок, и забытое прошлое предстало перед глазами, как ожившая картинка. Когда вашу сестру обнаружили, продолжил следователь, она уже потеряла много крови. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Мне очень прискорбно сообщать вам об этом. И в момент смерти тело, следователь что-то мямлил, пытаясь подобрать слова. Он не был уверен, как описать состояние, в котором находилось тело сестры. Наконец, теребя страницы дела, лежавшего рядом с н о у т б у к о м произнес: «В ее спине был нож». Стало трудно дышать. Было такое чувство, будто кто-то внезапно сжал в кулак мое сердце. Я все поняла, даже не посмотрев на фото с места преступления. Ножей было десять? Решительно спросила я. Десять, верно? Это было не предположение, а утверждение. Удивленный следователь напряженно посмотрел на меня и нервно сглотнул. Откуда вы знаете? Вместо ответа я достала телефон, поискала там изображение и показала ему. Там была карта десятка мечей. Это выглядело так? Да, именно так. Следователь смотрел на карту потрясенным взглядом. На ней? Был изображен лежащий ничком мертвый мужчина, а вдоль его позвоночника от шеи до бедер торчали десять мечей. Полицейский внимательно изучил карту и вдруг пристально посмотрел на меня. В его взгляде читалось недоумение. Тело сестры обнаружили в ужасном состоянии, а я выглядела хладнокровной. Я не пыталась отвести взгляд, ведь однажды я уже пережила подобное. Отец убил маму также. В состоянии сильного опьянения он вткнул о ей в спину 10 кухонных ножей. Говоря без п р е у в е л и ч е н и я это было безжалостно. Следователь сказал, что можно не смотреть фотографии, если это слишком тяжело для меня, но я показала удостоверение сотрудника полиции и внимательно рассмотрела фотографии дела. Место преступления было до да нельзя знакомым дом, который нельзя назвать уютным, но я там выросла. Наклейки, которые в детстве сестра прикрепила на стену, выцвели и пожелтели. Трещина на двери, появившаяся после того, как ее пнул отец, разошлась еще сильнее. И снова это место стало жертвой бурных обсуждений соседей. Они громко причитали, как можно было сотворить такое зло. Я слышала все это, но не обращала внимания. Следователи, которые занимались делом, со суждающим видом говорили о жестокости отца, но я не удивлялась. Я собиралась сказать, что он был не до человеком, но не стала. Я была осторожна, как бы из-за одного слова дело не классифицировали как причинение смерти по неосторожности, с о в е р ш е н н о е в состоянии аффекта или наркотического опьянения. Неожиданно в результате вскрытия обнаружилось, что причина смерти — удушье. И только потом я узнала, что мама была убита как на карте таро. В маленьком городке не было прессы, которую привлекло бы это дело об убийстве. Муж в пьяном состоянии зарезал жену. Вот такие ходили слухи. Никто и представить не мог, как странно она была убита. Но подождите, мог ли отец быть настолько изобретательным? Он даже не умел играть в корейские карты хвату. Как только я заводила разговор о картах т а р о н отец выходил из себя и даже слышать ничего не хотел. Тогда я не обратила на это внимания, думала, что даже не стоит прислушиваться к тому, что он говорил. В полицейском участке отец без остановки повторял: "Я ничего не помню". Но никто ему не верил, даже я. Он не обладал ни изощренным интеллектом, ни моральными принципами. Я не хотела у него ничего спрашивать, я не хотела ничего о нем знать. Может быть, я боялась, что пойму его. А время шло, и мне стало интересно, что означает карта десятка мечей. В книжном магазине я пролистала кучу книг о таро. И нашла. т о л к о в а н и я этого аркана было много. Кто-то говорил, что это метафорическое изображение гусеницы, которая вот-вот станет бабочкой. Было и философское объяснение: если встретишь на пути человека подобного Будде, убьешь его. Это также означало идеальное завершение отношений. Значения настолько р а з н и л и с ь что я не понимала, с какой стороны к ним подступиться. Когда все закончилось, я уже не была уверена, что хочу узнать точный смысл этой карты. Так что я обо всем забыла. А потом убили сестру таким же способом. Подозреваемый, у которого уже есть с у д и м ы й за п о х о ж и е преступление, все еще находится в тюрьме, поскольку о д е л почти не было упоминаний в прессе. Это не убийство подражания. Слезы сменили гнев. Убийца играл со мной. А теперь могу я увидеть фотографии тела? Спросила я, первый нарушив молчание. в ы уверен? ы Но похоже, это он не был уверен. прижимал к груди файл с фотографиями и внимательно смотрел на меня. Все говорило о том, что мне не стоит этого видеть. Да, покажите. Я какое-то время работала в полиции, хотя в основном не с делами об убийствах. А, тогда хорошо. Да чего уж хорошего. Только что следователь смотрел на меня с недоверием, а теперь сиял дружелюбием и готовностью общаться как с коллегой. Какая ирония! Я совсем не доверяла полиции, и мне стало противно. Но сначала я проведу тщательное расследование. Я размышляла, между тем следователь открыл дело и показал фотографии. Первая выглядела как подражание карте Таро. На ней спиной вверх лежало тело сестры. Лица не было видно. Вторую фотографию сделали в морге, где тело уже лежало ровно. Искривленное в муках еле знакомое лицо. Теперь уже взрослая сест... Минутку. Это же... Это не моя сестра. Я помню ее совсем юной ученицей младших классов. Конечно, она сильно выросла и теперь ее можно было и не узнать. Но эта женщина точно не моя сестра. Этой женщине 31 год и зовут ее Чхве Аён. Сказала я. Чхве Аён жила под именем моей сестры Чосухи. Я это подтверждаю. Вы, наверное, ошиблись. Даже отпечатки пальцев на удостоверении личности совпадают. Так и есть. Они познакомились до того, как сестра получила документы. Сохи хотела скорее встать взрослой, а е й о н нужно было удостоверение несовершеннолетней. Да что вы такое говорите? Сестра тогда еще была на попечении родителей и не могла ничего сделать без их согласия. Даже чтобы получить подработку, нужно разрешение. А если есть документ, то все можно сделать самостоятельно. Это обязательный пункт для того, чтобы сбежать из дома. Вы сказали, что не общались десять лет, это правда? Да. Вы работали в полиции и знаете, как все устроено. Мы связались с вами только после того, как все проверили. К тому же ваша сестра сделала много пластических операций. Он говорил со мной как с неразумным ребенком. Потом вздохнул и стал собирать фотографии. Действительно, проверили, спросила я. Я же сказал. Тогда поверьте мне на слово. Я не обязан рассказывать вам все. Я только должна была опознать тело. Теперь я могу идти? Госпожа Чесура, я следователь. Если вот так убежите, ваша сестра не оживет. Нужно признать очевидное. В точку. Нужно признать очевидное. Вам нужно признать, что полиция тоже ошибается. Если хотите, можете провести ДНК-тест. Но с вероятностью 99 процентов он будет отрицательным. Не дожидаясь ответа следователя, я вышла из кабинета. Я торопилась. У меня не было времени задерживаться в полицейском участке. Человек, убивший маму, убил сестру таким же способом, вернее, убил ч х в е Айон, которая жила с паспортом сестры. Отец был прав, но тогда кто убил маму? Убийца думает, что убил Сохи, и прежде, чем он поймет свою ошибку и отправится на поиски, я должна найти ее. Я, шут, нулевая карта Таро. Я должна все сделать сама. Шут всего в одном шаге от обрыва, но просто душно улыбается. Он расправил г р у д ь и поднял голову, устремив взгляд к небу. Выглядит ли он высокомерно? Выглядит ли он жалко с таким надменным выражением лица в своих старых одеждах, развевающихся по ветру? Может и так. Мне некогда переживать, что обо мне подумают другие. Я единственная семья Сухи. Пусть во мне нет ни единой капли ее крови. Мы сестры хотя бы по документам. Кто бы что ни говорила нам о я сестра, ее обязательно нужно найти. Ни полиция, ни следователи, ни кто мне не поможет. Я буду верить только картам Таро. Посмотрим. Странствующий шут в одиночестве наслаждается золотыми лучами солнца. Солнце похоже на желток. Может нулевая карта символизирует яйцо? Пора вылупиться. Пора играть в прятки с убийцей. Пришел конец миру, который ему принадлежит. Выигрывает тот, кто первый найдет сестру. Чтобы это сделать, надо двигаться, даже если это будет опасно. Если он будет наступать на пятки, мне не стоит бояться обрыва. Может, это и не о б р ы в в о в с е Нужно спокойно сделать шаг и пойти дальше. Шут, он же дурак, смешит людей, и над ним смеются. Значит ли это, что все будут смеяться над моими глупыми поступками? Бродя среди людей, шут превращается в Джокера, а Джокер может в любой момент стать той картой, которой захочет. И не забудь, если выбрал путь шута, люди будут смеяться и злорадствовать, будут смотреть на тебя сверху вниз.